Признаки перемен. Было необходимо непременно найти Оскара. И выйдя на яркое апрельское солнце, я решил начать поиски в саду сьюзи. Кухонная форточка находилась примерно на 2 м выше уровня земли, поэтому Оскар вряд ли смог бы через неё попасть обратно в дом. Я расследовал несколько подобных случаев и знал, что в поисках безопасности и тепла он вероятнее всего нашёл убежище где-то неподалёку. Судя по отсутствию очевидцев, весьма вероятно, что кота случайно заперли, и он сейчас несвольный узник в одной из дворовых построек. Я обоскал столько садов, сараев и гаражей, сколько смог. Благо, соседи оказались приветливыми и с удовольствием пускали меня внутрь. Это заняло много времени, ведь извилистые дорожки, ведущие к каменным домам с соломенными крышами в этой высшей степени благопристойной деревне, Очастую пролегали через большие сады, и неприятнее всего было то, что когда я наконец стучал в дверь, оказывалось, что жильцов не было дома, а это означало, что несколько потенциальных укрытий Оскара не были проверены. К середине дня я не нашёл никаких следов Оскара, и по мере того, как время шло, моя надежда найти его начала угасать. Я хорошо знал, что каждая минута на счету, когда после исчезновения кота прошло столько времени, и уже начал готовиться к сложному разговору с Озюзи. Однако одна постройка не давала мне покоя. Самый большой участок в Восточном Мионе, на котором стоял большой фермерский дом с бассейном на востоке, теннисным кортом на западе и, что более важно, просторным сараем за домом. В то утро я уже дважды заходил в тот дом, но оба раза подъездная дорожка была пуста, и на мой стук никто не ответил. Однако, возвращаясь к Сьюзи во второй половине дня, я заметил синий BMW, припаркованный перед домом. Я пробежался по мощёной дорожке, постучал блестящим дверным молотком в дверь и искрестил пальцы. Примерно через минуту дверь со скрипом отворилась, и я увидел блондинку лет 50 в узких джинсах и кожаной куртке. Э-э, добрый день. Улыбнулся я, а после представился и показал листовку. Э, я ищу пропавшего кота по кличке Оскар, и мне нужно проверить ваш сарай. Вы позволите? Дама осмотрела меня ледяным взглядом. Это раздевалка, а не сарай, ответила она с аристократическим произношением. Так или иначе, вам ни зачем заходить внутрь. Я видела плакаты, развешанные по всей деревне, и сама смотрела там. «Уверяю вас, там нет никакого кота». Меня это не остановило. Я был детективом с 30-летним стажем, и у меня было множество навыков общения со свидетелями, а мой внутренний детектор лжи, сбоев, почти не давал. Разговаривая со мной, эта женщина повернулась спиной к сараю и сказала много того, о чем я ее не спрашивал. Что самое важное, отвела глаза, когда сказала про то, что сарай уже был ею осмотрен. Я был убеждён, она не заходила туда несколько недель, что в свою очередь только усилило моё желание попасть внутрь. А если вы не возражаете, я бы всё-таки хотел взглянуть сам, вежливо произнёс я. Женщина сложила руки на груди и медленно покачала головой с явным недоверием. Это займёт всего 5 минут, обещаю, поспешно добавил я, одарив её дружеской улыбкой. Хозяйка Оскара не находит себе места и просто хочет знать, что с ним случилось. Я был бы вам очень благодарен. Слова возымели должный эффект. Она, вздохнув, покорно направилась в дом и вскоре вернулась, крутя вокруг указательного пальца серебряный ключ. "Но я пойду с вами", сказала она, приподняв брови. "И вам лучше поторопиться". Она неохотно открыла раздевалку и впустила меня внутрь. Справа, освещённая лучом солнца, стояла большая пластмассовая коробка, внутри которой были принадлежности для бассейна: спущенный резиновый матрас, надувные круги, трубки и ласты. На металлическом стеллаже слева, в тени, стояли несколько терракотовых ваз с растениями и несколько аккуратно сложенных подвесных корзин. Последние были отделены друг от друга бледно-зелёными джутовыми подкладками. Как видите, нет здесь никакого кота, сказала женщина холодно. Вдруг краем глаза я заметил, что одна из корзин слегка одёрнулась. Затем я услышал едва уловимый шорох, сопровождаемый слабым мяуканьем. Через несколько секунд из плетёной корзины показалась крошечная лапка, от чего миссис Снежная Королева ахнула. На первый взгляд, его мех показался мне чёрным, от чего у меня упало сердце, но когда животное выбралось из своего тёмного угла, я узнал его шерсть и огромные зелёные глаза. Это был Оскар. Уставший и грязный, он сделал пару неуверенных шагов и рухнул у моих ног. Я осторожно поднял его и, не сказав ни единого слова владелице помещения, которая, вероятно, съёжилась от стыда, взял Оскара на руки и направился к машине. Кот практически не сопротивлялся моим действиям, ни не считая нерешительной попытки вцепиться в мою кофту. Бедняга был слишком слаб, чтобы дать отпор незнакомому человеку. Я подошёл к машине и осторожно положил дрожащего Оскара на пассажирское сиденье, нежно стряхнув паутину с его спутанной шерсти. Я медленно и аккуратно поехал в сторону дома Сьюзи, по пути позвонив ей, чтобы сообщить, что нашёл её кота. Также подчеркнув, что мы должны немедленно отвезти его к ветеринару. Она ждала нас у ворот с тревогой прижимая руки к груди. "Мой Оскар", ахнула она, открыв дверь авто. Это едва ли могло принести ей облегчение, хотя она и была вне себя от счастья, увидев своего драгоценного питомца живым. Он выжил, как я полагал, благодаря тому, что слизывал конденсат с окон раздевалки. Она очень переживала из-за его болезненного вида. «Высокая температура, сухой нос и безжизненные глаза означали лишь одно – у нас на руках больной кот, и ему срочно нужна помощь». Сьюзи нежно подняла Оскара с сиденья машины, словно фарфоровую фигурку, прежде чем усадить его к себе на колени. Всю 20-минутную дорогу до ветеринарной клиники она не поднимала головы, и, остановившись на светофоре, я заметил, что по ее щекам текут слезы. Не считая того, что она указала мне дорогу к ветеринару, она почти ничего не сказала. Я высадил их у входа, где нас уже ждала обеспокоенная медсестра, а сам припарковался неподалёку. Зайдя внутрь, я нашёл Сьюзи сидящую в одиночестве на одном из синих пластиковых стульев. "Оскара сейчас осматривают", сказала она. "Пройдёт около получаса, прежде чем они закончат осмотр. Если хотите, я могу остаться здесь", предложил я. Это очень мило с вашей стороны, но Майк уже в пути, ответила Анна. Через несколько минут муж с Юзией ворвался в приёмную, и я решил, что мне стоит оставить их наедине. Я попрощался и отправился обратно в Сассек. Когда я ехал домой, в голове у меня стучало. Я злился на женщину, которая не удосужилась обыскать свой сарай, и на себя за то, что не нашёл Оскара раньше. Я чувствовал себя опустошённым из-за того, что не смог сделать больше для Сьюзи. Было тяжело видеть её такой расстроенной, с мыслями о том, что худшее ещё впереди. Ах, проклятье. Если бы только я нашёл его раньше, сказал я себе, ударив рукой по рулю. Сьюзи позвонила мне на следующее утро и сообщила последние новости. Ветеринар диагностировал сильное обезвоживание. Оскар потерял более 50% своего веса, что вкупе с недоеданием привело к значительным повреждениям органов. Из своего предыдущего опыта по выживанию пойманных кошек я знал. Оскар выжил благодаря разрушению клеток тела. Этот процесс известен как катаболизм, что увеличило нагрузку на его печень и почки. Несмотря на то, что состояние кота оценивалось как стабильное, его единственным шансом на полное выздоровление был срочный перевод в специализированный лечебный центр в Лондоне. Ветеринар однако не мог дать никаких гарантий, что этот способ подействует и что больной Оскар выдержит двухчасовое путешествие. Но Сьюзи была непреклонна. Это будет стоить мне целые состояние, Колин, но я не могу иначе, сказала она. «Обещаю, что буду держать вас в курсе». Когда она позвонила мне во второй раз, по её дрожащему голосу я сразу всё понял. Состояние Оскара ухудшилось за ночь. У него начали отказывать почки, и её вызвали в операционную, чтобы принять решение, которого боится каждый владелец домашних животных. Оскар лежал у неё на коленях, свернувшись калачиком, когда его усыпляли. Их связь прервалась навсегда. Я пытался найти для неё правильные слова, сказал, что она сделала правильный выбор, что она была с ним, когда он умер, что она подарила ему прекрасную жизнь, но так и не смог облегчить её горе. Я чувствовал, что безвременная потеря Оскара затронула глубокую рану недавней утраты. Образ моего брата Дэвида промелькнул в сознании, и мне стало ужасно грустно, что Сьюзи испытала столько боли за столь короткое время. Когда его жена больше не смогла сдерживать эмоции, трубку взял Майкл. Э, пусть она и рассчитывала на другой исход, Колин. Сьюзи благодарна вам за помощь, сказал он. Если бы вы не нашли его, она не смогла бы как следует попрощаться. Я положил трубку, откинулся на спинку стула и посмотрел в окно. Пышные луга фермы Bramble Hill пестрели маргаритками, лютиками и клевером. За ними на горизонте серебряными лентами сверкали каналы Уэй и Арон. Высоко в небе над верхушками деревьев кружил одинокий конюк, готовясь схватить добычу. Созерцание этой сельской идиллии обычно наполняло меня теплом и радостью. То, что здесь находится мой офис, было благословением. Но в этот раз я чувствовал только горечь и печаль. Сьюзия поверила в меня, и, несмотря на все мои усилия, я подвёл её. Если бы моя стратегия была более эффективной и продуманной, беднягу Оскара можно было бы вернуть на несколько часов раньше, и это могло бы всё изменить. Я слишком долго прочёсывал каждый сад. Мне нужно найти более эффективный способ поиска, не жертвуя качеством. Ты не можешь допустить, чтобы это вновь повторилось, Колин, сказал я себе. Нужно что-то менять. В то весеннее воскресное утро я дал себе обет Пришло время воплотить мою давнюю идею в жизнь. Пришло время проверить мою новаторскую концепцию. Пришло время наконец-то найти себе собаку. Собаку, которая будет искать кошек. Однако, чтобы не останавливать работу, я решил, что моему агентству следует заняться изучением поведения кошек гораздо более детально. Сэм со мной согласилась, зная, насколько я был подавлен после дела Оскара. Теперь, когда мы не так часто занимаемся кражами собак, нет причин, почему бы нам не посвятить больше времени кошкам, сказала она однажды, когда мы выпивали в конце недели в пабе Красный лев в Шемли-Грин. Но единственный способ повысить нашу эффективность это работать не покладая рук, добавила она. Нам нужно поближе знакомиться с кошками. Мы должны следить за тем, что они делают, куда они идут. с кем они взаимодействуют, почему они пропадают. Моя коллега была права. Наши результаты оставляли желать лучшего, и, конечно же, нам еще предстояло многое узнать об образе мышления и повадках кошек. В течение вечера мы разработали план, далеко идущую стратегию, направленную на то, чтобы вооружиться как можно большим количеством знаний и информации. «Назовем этот проект «Красный лев», — улыбнулась Сэм, и мы подняли бокалы. В течение следующих нескольких недель мы корпели над справочниками о поведении кошек, изучили кипы научных работ и посмотрели множество документальных фильмов. Всё это время расследованием занимался Стефан. Мы решили провести беспрецедентный эксперимент, чтобы побольше узнать о реальном поведении кошек. Мы выберем несколько их владельцев и с их согласия прикрепим небольшие устройства GPS-слежки к ошейникам их питомцев. Затем мы проанализируем полученные данные и найдём ответы на важные вопросы: куда уходят кошки, когда они покидают свои дома и что они там делают. Прежде всего, мы должны были выбрать достойное место для наших исследований. "Почему бы нам не сделать это здесь, в Шемли Грин?" сказала Сэм, сделав глоток Шардана. "А почему бы и нет? Думаю, это место вполне подойдёт", ответил я. Эта классическая английская деревушка могла похвастаться просторными зелёными лужайками, роскошным полем для крикета и множеством причудливых магазинов и закусочных, включая знаменитое кафе Пёстрая курица. Работая здесь над предыдущими делами, я не мог не заметить, что здесь было необычайно много кошек. Куда бы я ни повернул, меня преследовали кошки. Они следили за мной из окон, сидели на ступеньках или слонялись по мостовой. Теперь нам требовалось найти волонтёров. Мы с Сэм развесили плакаты в магазинах, ходили по домам с листовками и размещали сообщения на местных сайтах. У вас есть кошка? Детективы по розыску домашних животных хотят лучше понять поведение кошек, и вы можете нам помочь. Голосили наше объявление. С нами связались 10 владельцев, но мы в итоге отобрали только троих. Мы специально старались выбирать крупных кошек, которые с лёгкостью могли носить GPS-устройства на своих ошейниках. Монти, послушный серебристый мейн-кун, Шемли, полосатая кошечка, жившая в деревне уже 10 лет, и Бренсон, длинношерстный рыжий кот, названный в честь успешного бизнесмена, который когда-то жил в этих местах. Сам девайс был со спичечный коробок, но всё равно был слишком громоздким для маленьких пород, таких как сиамская кошка или девон-рекс. Как оказалось, мы невольно выбрали трёх самых ленивых кошек в Шемли Грин. Примерно через неделю анализ данных показал, что к нашему большому разочарованию эти безалаберные представители семейства кошачьих еле двигаются. Шемли, самая активная из троих, каждое утро уходила в дальний конец сада, где несколько часов лежала на крыше сарая, греясь на солнышке и охраняя свою территорию. Справив нужду в соседском саду, она возвращалась на кухню пообедать. Дремала на диване, а потом повторяла весь этот цикл сначала. Такое времяпрепровождение наших подопечных не удовлетворяло задачам нашего исследования. Но потом нам улыбнулась удача. Редактор местного глянцевого журнала "Гилфорд" прочитал о нашем агентстве в местной газете и захотел взять у нас интервью. Я согласился, но только при условии, что мы могли бы упомянуть о нашем проекте с намерением привлечь больше участников. Статья определенно произвела желаемый эффект. Через несколько дней после публикации нам удалось набрать еще дюжину добровольцев. «Мы бы с удовольствием приняли участие», сказал местный школьный учитель, решивший позвонить нам после того, как прочел статью. «Наша маленькая Шеба все время где-то пропадает, и было бы интересно узнать, чем она занимается». Некоторые жители деревни любезно разрешили нам установить камеры в их домах и садах, чтобы записывать передвижение кошек. Я также установил несколько чувствительных к движению внешних камер близ деревни, чтобы следить за бродячими кошками. И наконец-то мы начали получать по-настоящему интересные данные. Наша новая фокус-группа была гораздо более активной. Отсмотрев получившийся материал и проанализировав карты передвижения, полученные при помощи GPS-мечиков, мы с Сэм пришли к удивительным выводам. Мы узнали очень много о повседневном поведении кошек. их привычках и передвижениях, и что особенно важно, об обстоятельствах, которые приводили к их переселению или исчезновению. Мы отметили, что некоторые кошки негативно реагировали на перемены в доме, появление ребёнка или даже ремонт комнаты, а других прогоняли со своей территории более агрессивные кошки, вторгшиеся в их дом или сад. Что удивительно, мы с Сэм обнаружили, что некоторые из кошек в Шемлингрин придумали остроумный способ избегать конфликтов друг с другом. Они по очереди пользовались территорией. Мы заметили, что днем территорию патрулировала кошка-лидер, в то время как ночью более покладистая. Например, наша аппаратура запечатлела, как американский Боб Тейл по кличке Джордж с утра до вечера бродил по тихому тупику, обнюхивая деревья и заборы, а также околачивался он под кормушками для птиц. Через несколько часов после того, как Джордж ушёл, тощий сиамский кот по кличке Скок, шотландского окраса с характерными пятнами в форме маски вокруг носа и ушей, начал патрулировать ту же территорию, крадясь вдоль живых изгородей и садов. Затем мы увидели, как он нервно принюхивается к меткам Джорджа и добавляет к ним свой аромат. А на рассвете исчезает. Метя территорию, кошки таким образом делились друг с другом маршрутами передвижения и данными о своем здоровье, возрасте и рационе питания. «Для кошек это что-то вроде социальной сети», сказал я, улыбаясь, пока мы просматривали этот видеоряд. «Ха-ха-ха, а это идея», — подхватила Сэм. Некоторые из камер запечатлели деятельность так называемых «кошек-нарушителей», которые пробирались в соседние дома в поисках пищи и убежища. Мы внимательно наблюдали за тем, как один пухлый британский короткошёрстный кот по имени Норман каждое утро сидел на краю дороги, не сводя взгляда с дома через дорогу. Пара напротив каждый день уходила на работу в 6:30 утра, после чего Норман перебегал через дорогу, попадал внутрь через кошачий люк, шёл на кухню, воровал немного кошачьей еды, а затем по-хозяйски носился по дому. Примерно за полчаса до того, как пара должна была вернуться домой, он выходил из задней двери. Неторопливо переходил дорогу и возвращался в родной дом. Соседи были удивлены, когда я показал им видеозапись. "Ах, какой нахал", а? отметил хозяин Нормана. "Неудивительно, что он такой толстый". Так или иначе, распорядок дня кота не изменился, хотя, как я понял, часть запасов кошачьего корма владельцы Нормана стали отдавать соседям. Однако не все кошки-нарушители были такими культурными. Через несколько недель после начала проекта Красный лев Наше внимание привлёк слегка неопрятный, длинношерстный серо-белый кот, который тоже пробирался в некоторые дома. Его мускулатура говорила сама за себя. Он выламывал кошачьи заслонки и пролезал в окна. Он устраивал засады для других кошек, съедал их пищу и не стеснялся метить свою новую территорию. Он терроризировал всё окрегу, за что мы с Семё окрестили его Титаном. Одна семья невольно заперла этого грозного кота в своей подсобке. по ошибке настроив заслонку так, что кот не мог выйти. Когда семья вернулась домой после дневной поездки, они увидели сизо-серого кота и полный погром в комнате. Титану не понравилось, что его заперли, и он впал в бешенство. Жалюзи на витражном окне были сорваны, содержимое корзина для белья разорвано в клочья, в комнате воняло кошачьей мочой, едва дверь открылась, как Титан вылетел наружу и скрылся в ночи. Дорогая семья не ожидая новых знакомств в тот вечер уютно устроилась на диване перед телевизором где шёл в поисках Нэма когда в гостиную ворвался титан одержимый тестостероном он пронёсся через всю комнату и попытался надругаться над их любимой породистой персидской кошкой прямо на ковре у камина они исцепились друг с другом так что клочья шерсти полетели во все стороны И в итоге отца семейства сильно поцарапали, ведь он пытался оттащить титана от кошки. Вся семья была в ужасе от этой картины. Как, несомненно, и объект похоти самца. Вскоре после этого кошка пропала, что было предсказуемой реакцией на такой шок. Однако, к счастью, вернулась домой через несколько дней. Несмотря на его преступные наклонности и властную натуру, со временем я проникся любовью к этому дерзкому коту. Мне нравилось следить за ним, когда он гулял по деревне. Я мог точно определить его местонахождение с помощью камер, чувствительных к движению, и мне было интересно побольше разузнать о нём. Был ли Титан всегда диким котом, который жил на улице, или же он стал бродячим, но у него когда-то был дом и, возможно, у него всё ещё есть хозяин? Это не давало мне покоя, и я решил провести расследование. В первую очередь я развесил десятки плакатов с надписью: "Знаете ли вы этого кота по всему району?" в надежде, что его узнает владелец. Затем я опросил всех соседей, которые сообщали о его появлении, и, проанализировав записи с камер, составил паспорт нашего нарушителя. Мне удалось выяснить, что он часто посещал 5 домов, в каждом из которых жили кошки, с которыми он мог либо подраться, либо попытаться спариться, либо в редких случаях подружиться. Впрочем, один дом он посещал ежедневно. Одноэтажный летний дом с верандой принадлежал Валере, милой женщине лет 60. Она была преданной кошатницей. У неё жил Макс, пожилой бурманец, бурма или бурманская короткошёрстная кошка. Отличается мускулистым крепким телом, короткой блестящей шерстью, большими округлыми глазами жёлтого цвета. Бурмы ласковы, игривы, привязаны к человеку, терпимы к соседству с другими кошками, а также с собаками. Существует два основных типа бурманских кошек — европейский и американский. И она с симпатией относилась к сильному серому коту, который регулярно заглядывал к ней вздремнуть или перекусить. «Забавно, но у меня никогда не было с ним никаких проблем. Хе-хе-хе-хе». сказала она, когда я описал непослушное поведение титана. Он всегда вёл себя спокойно, а Макс слишком стар, чтобы его беспокоить. Я бы даже сказала, что они очень хорошо ладят. Когда он хочет, он может быть послушным. Валере очень привязалась к молодому титану и явно хотела, чтобы он остался у неё жить. Мне пришлось мягко объяснить ей, что, считая своим долгом попытаться узнать его прошлое и вернуть его законному владельцу, если таковой имеется. Вернув тем самым в его жизнь стабильность. Его также необходимо было кастрировать как можно скорее. Бездомные коты сильнее подвержены заболеваниям, как и любые животные, с которыми они вступают в контакт. К тому же операция сделает его менее агрессивным. Узнав обо всём, Валерия позволила мне установить на её кухне ловушку для титана – большую просторную пластиковую клетку с едой в качестве приманки. После поимки я намеревался отвезти его к ветеринару, чтобы проверить здоровье и убедиться, что у него нет микрочипа. Валерия позвонила мне на следующее утро в восемь часов. «Я думаю, вам стоит приехать, Колин», – прошептала она. «Сейчас у меня на кухне». Очень сердитый кот. Попавший в ловушку Титан не слишком обрадовался, увидев меня. Когда я попытался к нему приблизиться, он начал сердито шипеть и воинственно размахивать своим пушистым хвостом. К счастью, мне удалось его успокоить при помощи кошачьих лакомств и нескольких ласковых слов, после чего я перенёс его в гораздо более удобную клетку. Как только я отъехал, мне позвонила Сэм, которая только что приехала в офис. Похоже, накануне вечером некая дама по имени миссис Эльюис оставила нам на автоответчике сообщение. Она увидела мой плакат на доске объявлений и утверждала, что Титан принадлежит ей. Она говорит, что его настоящее имя Майло, и он пропал в Бремли 6 месяцев назад, доложила Сэм. Я хорошо знал эту деревню. Она была всего в 10 минутах езды от Шемли Грин. А, хорошо, хорошо, ответил я. «Я отвезу этого здоровяка к ветеринару, а потом нанесу ей визит». Миссис Льюис, 30-летняя мать двоих детей, встретила меня на пороге и сопроводила на кухню. Она порылась в ящике стола и достала фотографию мускулистого серого кота. Это был титан во всей красе. Потом она рассказала мне, как расстроились ее дети, когда он пропал, и что они потеряли надежду когда-нибудь увидеть его снова. Она также объяснила, что его исчезновение совпало с тем, что одна из трёх кошек, с которыми он водил дружбу, родила шестерых котят. «Я думаю, у него просто было слишком много жён и детей», — улыбнулась она. «Он словно сбежал со словами «я пакую чемодан и сваливаю отсюда». «На самом деле, это типичная причина для побега кота». Ответил я, объяснив, насколько кошки чувствительны к изменениям в окружающей среде и что суета и беспорядок в доме могли заставить его перебраться на новую территорию. А затем миссис Льюис рассказала мне, что с тех пор большинство его отпрысков нашли новый дом, а самая старшая из его жон недавно скончалась. Можно с уверенностью сказать, что сейчас здесь гораздо спокойнее, так что мы бы хотели, чтобы Майло вернулся, сказала она. Я дал месяс Льюис пару полезных советов. Во-первых, давно пора кастрировать кота, тогда и решатся многие проблемы поведения. Во-вторых, она должна попытаться уменьшить количество кошек в доме, потому что это, вероятнее всего, и вызвало его исчезновение. Титан, он же Майло, воссоединился со своей семьёй, а я подвёл итог увлекательному расследованию, получив ответы на вопросы, мучившие меня несколько последних недель. Этот сорванец не был уличным бродягой, поскольку у него теоретически были хозяева и дом. Я предпочитал называть таких котов вернувшимися к бродячему образу жизни, поскольку раньше он счастливо жил с людьми, но из-за возникших обстоятельств был вынужден уйти с собственной территории. Он решил сменить домашний образ жизни на бродяжничество, выбрав Шемли-Грин в качестве своего нового дома, поскольку здесь было много кошатников, что предоставляло ему обилия еды. кошек и соперников для драки. Я попрощался с Титаном и вернулся на ферму Bramble Hill. Хотя я и был рад его воссоединению с семьёй, меня мучил вопрос, как долго этот своеобразный драчун проводит дома, прежде чем снова сбежать. Во всех отношениях проект Красный Лев был невероятно результативным мероприятием. Бесценные данные, собранные благодаря нашим трекерам и камерам, позволили по-новому взглянуть на поведение кошек, на их тайную жизнь и пролить свет на проблему самовольного ухода. Вооружившись этими новоприобретёнными знаниями, агентство по розыску домашних животных смогло брать больше дел с потерянными и пропавшими кошками, и наш показатель успеха повысился до 60%. Для меня однако этого всё ещё было недостаточно. Мне не хотелось мириться с тем, что не раскрыты остальные дела. И я решил, что мне нужно выйти на следующий уровень.